Не влюблюсь. Конечно, долго это не протянется, но ну почему бы мне не порадоваться пока можно? Джулия решила, что постарается снова пригласить его на Стейнхоп Плейс. Вскоре ей представилась такая возможность. А. Майкл, а ты помнишь вот этого своего молодого бухгалтера? Его зовут Том Феннел. Я его встретила на днях на званом ужине, и предложила прийти к нам в следующее воскресенье. Нам не хватает одного мужчины. А ты думаешь, он подойдет? У них ожидался грандиозный прием, поэтому она и позвала Тома. Ему доставит удовольствие познакомиться с людьми, которых он знал только по фотографиям в газетах. Джулия понимала, что своей миловидностью он обязан лишь молодости. Он всегда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 и знакомила его со всякими именитыми людьми. И, к счастью, Майклу он очень нравился. Майкл любил поговорить, а Том был прекрасным слушателем. К тому же он превосходно знал свое дело. И однажды Майкл сказал ей, «Полковый парень этот Том, он съел собаку на подоходном налоге, научил меня, как сэкономить 2-3 сотни фунтов с годового дохода, когда я буду платить налог в следующий раз». Майкл, посещавший в поисках новых талантов чужие театры в самом Лондоне или пригорода, часто брал Тому по вечерам с собой. А после спектакля они заезжали за Джули и ужинали втроем. «Он будет хорошим товарищем Роджеру», – сказал Майкл. «У Тома есть голова на плечах, к тому же он старше Роджера, он окажет на него хорошее влияние, а почему бы тебе не пригласить его... Пожить у нас во время отпуска К счастью, я хорошая актриса Но Джулии понадобилось Значительное усилие Чтобы голос звучал Не слишком радостно А лицо не выдало восторга От которого у нее неистово билось сердце Да? Неплохая идея, ответила она Я приглашу его, если ты хочешь Театр не закрывался до конца августа И Майкл снял дом в Теплоу, чтобы они могли провести там самый жаркий не лета. Джулия ездила в город на спектакли. Майкл, когда его призывали дела, но будни до вечера, а в воскресенье целый день они оставались за городом. Тому полагалось две недели отпуска, и он с готовностью принял их приглашение. Джулия с волнением...